Глава 14. Глубокая разведка. 14 июня 2077 года. Бывшая Россия. Ростовская область. Батайск. Вечер. Далеко на западе горизонт еще светился красным, а вверху, над оставленным людьми Батайском, уже раскрылась звездная бездна, перечеркнутая мутной дорожкой Млечного пути. Луны не было, Она появится часа через два, и заброшенные, захламленные, засыпанные степной пылью батайские улицы заливала густая чернота. Семь молчаливых пеших фигур бесшумно вошли в город с севера востока и, сократив дистанцию, двинулись по улице Северной, между заросшим молодым лесом частным сектором и похожими на большие черные ульи одиннадцатиэтажками. Прошло 18 дней, как они вышли из Свободного. Последние 15 суток отряд Андрея Молотова разведывал Ростов, а точнее Новый Город и его окрестности. Немертвые, усыпанные человеческими костями и черепами, загроможденные ржавыми машинами улицы Ростова-на-Дону и его окраин, несплошные руины вокруг километровой воронки в восточной части бывшего мегаполиса А один единственный его район железнодорожный, переименованный лысыми долбоверами в Новый город, где сосредоточилось и укрепилось новоявленное квазигосударство с дебильным названием Новый славянский рейх. А также его подсобные хозяйства в некогда советском и ленинском районах и за Доном интересовали искатели из Кубани. Дорога до Ростова у велосипедизированного отряда заняла всего два дня. Еще день ушел на оборудование базы в Батайске. Следующие две недели и еще один день сверху искатели занимались тем, что в прежние времена называлось разведывательно-диверсионной деятельностью. Разведывали поначалу тремя группами по три человека, оставляя на базе в Батайске одного. Потом, когда двоих отправили в свободный, Работать стали двумя группами, а на тыловом обеспечении оставались двое. работы у разведчиков был непочатый край. Сначала точное картографирование с подробным описанием объектов инфраструктуры и наблюдение за вояками вермахта, как их метко окрестил Вечный Жит, искатель с Красного Хутора по имени Иосиф, он же просто Иося, получивший прозвище по причине своей исключительной живучести. Иосия неоднократно доставалась от выродков и упырей. Он трижды ловил пулю и каждый раз выздоравливал и отправлялся в пустошь, где смертельно карал обидчиков. А потом, когда от комитета в свободном поступили соответствующие указания вместе с необходимыми для выполнения этих указаний средствами, началась кропотливая работа по минированию. В общем, работы хватало. Посмотреть здесь было на что — Такого количества людей никому изыскателей видеть еще не доводилось. Результаты разведки подтверждали показания допросов, взятых в плен под Краснодаром фашистов. Численность населения Рейха составляла от 15 до 17 тысяч человек. У Рейха была настоящая маленькая армия, состоявшая из примерно 800 человек-пехотинцев, от полутора до двух сотен конников, именовавшихся «Терри» группой «Молния» и трех десятков боевых баб, называемых группа «Валькирия». Множество гражданских специалистов, от учителей и врачей до городовых и пожарных, некоторое число важных типов, перед которыми все заискивающие кланялись, и расфуфыренных надменных баб. Множество разных рабочих, не меньше пяти тысяч. И множество людей в ошейниках, по попусту говоря, рабов. Примерно две трети населения нового города ходили в ошейниках. Причем у некоторых ошейники были из хорошо выделанной кожи и даже с украшениями. Эти рабы заметно важничали перед рабами попроще. Была у всех носивших рабский ошейник одна общая черта. Все они имели отчетливо выраженную неславянскую внешность. В основном кавказцы, армяне, грузины, даги, азеры — но попадались и татары, и цыгане, и ёсины-соплеменники. На северо-западе от нового города, сразу за станцией Ростов-Западный, разведчики обнаружили тот самый концентрационный лагерь, о котором уже знали от пленных фашистов. В лагере народу было еще несколько тысяч человек. От трех до пяти, точнее не скажешь. Лагерь был разделен на две части — мужскую и женскую, бетонным забором с колючей проволокой. Содержавшихся в этом двойном лагере рабов и рабынь, в отличие от городских, на этих рабах не было ошейников. Вместо них были нашивки в виде кружков, квадратиков и ромбиков из яркой ткани на рваных обносках. Использовали для работ в поле и на фермах, а также на нерегулярных тяжелых работах, вроде копания канав и разбора зданий. Большинство узников были, скорее всего, выродками, а кто-то, возможно, и вовсе из упырей, но все же это были люди. Кто знает точно, откуда были все эти люди в лагере, и как определить, кто из них людоед, кто извращенец, а кто нормальный человек, честный труженик, дом которого захватили лысые сверхчеловеки. С упырями на первый взгляд проще. Видишь мутанта или явного сумасшедшего — Вот тебе и упырь, или нет. Ну, с мутантом-то все понятно. А вот если вон тот, обросший колтунами, похожий на лешего мужик, или вон так косматая баба с безумными глазами, на самом деле никакие не упыри, а обезумевший отец и убитая горем мать, чьих детей перебили фашисты, когда захватывали их деревню. Дети-то фашистам не нужны, — Работники из детей никакие. общем для всех узников концлагеря Ростов-Западный было то же, что и для рабов в Новом Городе. Все они были неславянами. Решение отправить в Ростов разведку было первым решением Комитета безопасности Содружества. И принято оно было в первый день и в первый час работы Комитета на сходе в Свободном. Вопрос – Кого отправить, дискуссии не вызвал. Ясное дело, отправлять следовало товарища Молотова. Но после боя с фашистами под Краснодаром от его отряда из 15 искателей в строю оставалось всего четверо бойцов, считаясь самим Молотовым. В бою отряд потерял семерых убитыми, и пятеро были ранены. Отряд спешно доукомплектовали шестью искателями из числа наиболее опытных вооружили и обеспечили всем лучшим, что имелось у Содружества. И уже через сутки обновленный отряд выдвинулся в направлении Ростова. При планировании разведвыхода в комитете «Остров» встал вопрос о связи с отрядом. Радиосвязь в Содружестве была. В каждом хуторе имелось не менее двух радиостанций, преимущественно самодельных, но были и пять ранцевых армейских Р-159-1, и даже два легендарных северка 1943 и 1945 годов выпуска, добытые искателями в одной частной коллекции, хозяин которой умер от лучевой болезни в первые дни после войны. Выдать отряду один Севербис было совершенно не жалко. Это мощная радиостанция, дальность действия которой достигает при благоприятной погоде 4 сотен километров гарантировала устойчивую связь на разделявшем Ростов и свободной расстоянии. Но одно обстоятельство заставляло комитет усомниться в целесообразности такого решения. А именно то, что на паруснике фашистов тоже имелась радиостанция. После единовременного взрыва сразу нескольких осколочных гранат внутри Сварога от станции той остались одни обломки — но их осмотр, соображающими в радиоделе товарищами, показал, что станция была дальнего действия, километров на 500, а то и на 700. Успел ли радист фашистов сообщить в Рейх о том, что они вступили в бой с силами Содружества до того, как его изорвало осколками, этого наверняка никто не знал. Все, кто были внутри парусника, когда внутри одновременно рванули несколько гранат, умерли, а пленные фашисты попросту не могли знать, была ли передача, поскольку воевали снаружи. Из их слов следовало, что в новом городе есть радиоузел, обеспечивающий связь с подразделениями НСР и другими парусниками, коих, кроме Сварога, в рейхе было еще три. Слушают ли фашисты эфир, и есть ли у них средства радиопеленга? Ответ на эти вопросы был слишком очевиден. Поэтому решили, что разведгруппа будет действовать в режиме полного радиомолчания. Да и радиообмен между хуторами на всякий случай решили свести к минимуму. Со дня, когда отряд Молотова отправился в Ростов, связь в Содружестве держали через посыльных. Понаблюдав за фашистами пару дней, Молотов отправил Шаву и Йосю Вечного в свободный с первым докладом Путь обратно в Содружество по уже проверенному маршруту не отнял у посыльных много времени, и утром пятого дня один из двоих, Шава, вернулся вместе с новым напарником, Железным, товарищем из Махновки, направленным Комитетом безопасности к Молотову в подчинение. С собой посыльные привезли по 30 килограммов скального аммонала из неприкосновенных запасов Содружества, четыре бухты детонирующего шнура и указание Комитета, что следовало минировать. Гонцы отдохнули на базе день и ночь, а утром следующего дня выехали из Батайска с новыми разведсведениями для комитета. Еще через два дня прикатили вечный с махновцем серьгой. Эти двое привезли еще 30 кило аммонала и столько же тротила в шашках, причем большую часть груза пёр на своем велосипеде здоровенный как лось-серьга. Иосиф, хоть и был крепок, но в силе и выносливости с Серегой тягаться не мог, как и, пожалуй, половина искателей Содружества. Разгрузились, отдохнули и выехали обратно с очередным докладом Молотова. Шава с Железным должны были приехать 12 или 13 числа, но они не приехали. Отряд миновал перекресток с улицы Ивана Ильина, бывшей когда-то Энгельсом, на котором улица Северная, узенькая и извилистая, заканчивалась и начиналась более широкая, подписанная на старых картах как Северный массив. Через 300 метров от перекрестка отряд свернул направо во дворы, густо заросшие березами и липами. Поначалу здесь шастала довольно большая стая диких собак, которую искатели проредили в первый же день примерно наполовину, и оставшиеся в живых псины – признав поражение перед человеком, откочевали к улице Варлама-Шаламова, бывшей Куйбышева. Теперь здесь было тихо. Ни одного упыря или выродка за две недели искатели ни в Батайске, ни в самом Ростове не встретили. Похоже, что их здесь попросту не было. Еще бы с такими-то соседями. Пройдя дворами еще 350 метров, Искатели вышли к выстроенному каскадом панельному десятиэтажному дому, на углу которого днем еще можно было рассмотреть выгоревшую на солнце заветренную табличку с едва угадываемой надписью «Северный массив 15». Три подъезда дома смотрели на дорожную развязку Северного и Западного шоссе, а с восьмого этажа здания, где был устроен наблюдательный пост, Прекрасно просматривалась лежавшая в полутора километрах севернее другая развязка между шоссе Западным и Восточным, тянувшимся мимо болота бывшего грибного канала к Ростову. Забазировались искатели в крайнем подъезде на втором этаже в трехкомнатной квартире с крепкой железной дверью. Окна квартиры выходили на три стороны дома. Двое искателей поднялись на дорожную насыпь, осмотрели окрестности — Другие в это время обошли стоящую рядом одноподъездную 16-этажку и соседние подъезды дома, где была база. После чего все семеро собрались вместе и поднялись в квартиру. Их перемещение не укрылись от находившихся на базе товарищей, поэтому дверь им открыли без промедления. Мужики, командир. За дверью их встретил Серган, рослый, на вид сухощавый, но жилистый искатель сорока с хвостиком лет. Лысый, с чубом и вислыми усами. В левом ухе его болталось массивное кольцо из чистого золота. «А мы с вечным пару часов как прикатили. Вас заждались!» Прихожую освещала свеча в консервной банке, подвешенной под потолком к обрезку электрического провода. Окна на базе на ночь тщательно завешивали старыми одеялами в целях светомаскировки. «Здоров, тезка!» Молотов пожал масластую руку у серьги. — Овечный где? — Дрыхнет. Серга махнул рукой на дверь в одну из комнат. — Уже не дрыхнет! — глухо пробурчал сонный голос из-за двери. — Сейчас! — послышались звуки возни, и уже через несколько секунд дверь отворилась, и в тесной прихожей появился невысокий, но явно крепкий мужичок средних лет с аккуратной черной бородкой, длинным крючковатым носом и чуть округлыми, как на иконах, внимательными глазами. «Шалом, мужики!» Он быстро пожал руки каждому. «Серьга, ты уже сказал товарищу Молотову?» — спросил он напарника, над которым был старшим. «Не успел. Ты чутко спишь, Вечный!» — ответил Серега. «Ну, тогда не будем тянуть кота за хвост». «Андрей!» — Вечный перевел выпуклый взгляд на Молотова. «В комитете решили, что пора взрывать подарки и уходить». «Давно пора», — согласился Молотов. «Мы уже достаточно знаем о рейхе. «Фашисты о нас пока не в курсе, но долго так продолжаться не может. Рано или поздно все равно спалимся. И тогда пиздец нам». «Именно», — кивнул Вечный. «Тем более, что, возможно, лысые уже, — он надавил на это слово, — знают». «Шава с Железным», — догадался Молотов. «Так точно. Из Свободного они как выехали пятого числа, так больше туда не возвращались». Девятого мы с Сергой ночевали на базе в Кущевке. Там на контрольном листке есть отметка шавы, что они с Железным останавливались в ночь с шестого на седьмое. Десятого мы были здесь, и в ночь на одиннадцатая снова там. Потом в свободном, в комитете, нам приказали сменить маршрут. Хотя у нас с шавой маршруты и без того разные были, только база промежуточная общая. Но мы ведь теперь люди служивые, комитетские». Вечный усмехнулся. «Согласно приказу, мы маршрут сменили, и по дороге сюда, на ночевку в Кущевку, уже не заезжали. Заночевали в Заветах Ильича, где-то километров десять на юго-запад от Воронки», пояснил Вечный, поймав вопросительный взгляд одного из товарищей. Под Воронкой Вечный имел в виду ударный кратер на месте военного аэродрома, что до войны располагался на западной окраине станицы. Ударная волна от взрыва была такой силой, что большая часть домов в Кущевской, от аэродрома до устья реки Ея, были превращены в кучи щебня, а те, что остались стоять за рекой, выгорели. Лишь дома вдоль федеральной трассы М4 уцелели. Но фон там долгое время стоял такой, что пережившие удар жители разбежались, и теперь станица заброшена. Даже выродки там не живут. В одном из таких домов и останавливались на ночлег искатели. Сначала весь отряд по пути в Ростов, а потом посыльные. Так что, — подытожил Вечный, — не исключено, что ребята уже где-нибудь на подвале у лысых. «Хреново!» — тихо высказался себе под нос один из пришедших с Молотовым, искатель из Варениковки по имени Михаил, которого в отряде прозвали Миша Пельмень. «Именно Миша!» Вечный коротко часто покивал. «Именно!» «Вы с Андреем сегодня с грузом?» Перешел к делу Молотов. «Да еще с каким!» «Что на этот раз повезли пластит «Пластит! ПВВ-5А! 50 КГ!» Показал из бороды лошадиные крупные зубы вечный жид Йося. «Еще взрыватели, шнуры влагостойкие и другие полезные в хозяйстве мелочи!» ты я не припомню, чтобы у нас такое добро имелось!» Недоуменно посмотрел на довольного, как конь-еврея, Молотов. Это раньше не было, а теперь есть. Михалыч таки вытащил из ноутбука точное местоположение объекта, и Кувалда со своими ребятами бункер под Новороссийском вскрыл, к которому лысые уберменшие на своем летучем голландце ехали, да не доехали. «А да!» — Вечный закатил глаза. «Ну, давай, Вечный, рассказывай уже!» — заторопили его искатели. «Что там-то? Склад оружия и командный пункт с ядреной ракетой!» Не дал вечному мучить товарища Серьга. Там сейчас кувалда окопался, и дед Кондрат со своими архаровцами к нему в помощь пришел. Перекрыли все входы в тоннели, патрулируют округу, упырея всех, кто плохо спрятался, постреляли да поразогнали. дело протянул Миша пельмень. «Ага!» — кивнул Серьга. «И что, ракета эта рабочая?» — спросил один из искателей. «Это пока наверняка неизвестно», — ответил ему Вечный. «Но ракета точно есть». «А что за тоннели?» «Да железнодорожные, в Верхнебаканском». «Значит так», — объявил Молотов. «Сейчас собираем манатки, забираем велосипеды и уходим отсюда. Отдохнем потом. Давайте, мужики, через 15 минут выезжаем». Искатели без суеты разошлись по квартире. Одни стали выкатывать в подъезд и спускать вниз велосипеды, другие сворачивали спальники и упаковывали харчи. Молотов с Вечным прошли на кухню, чтобы не мешать процессу сборов. — Что говорят в комитете, Йося? — Что война точно будет. И что теперь, когда наши вскрыли бункер, шансы содружества на победу сильно возросли им. Вооружено содружеству теперь. Будь здоров. Но эти сверхчеловеки один хрен на Кубань полезут. Даже если те лысые не успели родировать сюда, разведка рейха один хрен разнюхает про то, что мы их побили. Нас меньше. Земли и скота у нас много. Мы для них, как какие-нибудь сербы или арабы, для американцев. Слыхал про таких? — Слыхал, — Молотов кивнул и добавил. И про Израиль тоже слыхал, который у арабов землю отжал. Он достал из нагрудного кармана камуфлированного армейского кителя папиросную машинку, бумагу и кисет с табаком и принялся мастерить папиросу. «И Израиль тоже такой же был», — сказал Вечный. «Не зря его 51-м штатом США называли. По сути, фашистское государство было. Надеюсь, Израилю тогда тоже прилетело». Он помолчал. «Ну так вот, мы для рейха потенциальная жертва. Сколько нас? Восемь хуторов по 30 дворов? Приходи и забирай все, на что глаз упадет. Нас с тобой перебьют. Ну и сыновей еще наших, чтобы кровниками не выросли. А жены дочерей, кого в рабство, кого куда. Мою Сару с девочками так ясно куда». вечно снова помолчал. В общем, от нашего отряда комитет ждет, что мы наебнем склады сверхчеловеков и, по возможности, летучих голландцев, чтобы они, коли к нам на Кубань, за собираются пешочком, да на лошадках двигали, а не на кораблях своих. С пехотой, да и с кавалерией нам воевать полегче будет, тем более с арсеналом из Новороссийска. Как там кораблики их? Оба на месте. Один остался. Второй ушел 10-го числа. Степан Бандера, который произнес Молотов, прикуривая папиросу от старинной зажигалки. И назад, пока не возвращался. Вечный жит доставлявший в Комитет безопасности первой и третьей доклады Молотова, имел представление о том, что такое Степан Бандера. Это был крытый железнодорожный вагон на шести колесных парах от трактора К-700, передвигавшийся под парусами на двух мачтах, с бойницами и закрепленными снаружи вдоль бортов площадками и мостками. Команда на этом корабле, в отличие от захваченного кубанцами Сварога, состояла не из одних лысых с молниями. Лысыми на Бандере были только командир и еще пара человек. Остальные носили короткие стрижки и бороды. Форма их отличалась от формы лысых кроем и была не серая, а песочного цвета. «У нас нигде не объявился...» Пару раз затянувшись и выпустив дым, спросил Молотов. Вечный отрицательно покачал головой. На двенадцатое число, когда мы вышли из свободного, информации не было. Ребята проследили за этой коровой до Батайского кольца. В сторону Самарского поехала. — Под Тимирницкому мосту Бандера выкатился? Молотов молча кивнул, дымя папиросой. — Рвануть бы мост этот! — мечтательно произнёс Вечный. — Ага. Молотов выпустил облако дыма в сторону от Вечного, но тот всё равно поморщился. Он был не курящим. А заодно и Западный, и Ворошиловский, и Оксайский. Всего-то по тонне тротила на каждый заложить. Он снова затянулся с явным удовольствием. — Ну ладно, на Западный так и быть полтонны хватит. А на остальные по тонне минимум. «Эх, помечтать не даёшь, Андрюха!» — махнул рукой Вечный. «Кстати, а зачем тебе западный взрывать? Он же у тебя отходной по плану». «Мне незачем», — сказал Молотов. «Я вообще за более умное применение взрывчатых веществ. Вот, к примеру, взять и подорвать рейхстаг ихний». «Ну ты, Ридус Вандерлюбер!» — засмеялся Вечный. «Чего?» а Вечный махнул рукой. «Не бери в голову, Андрей». «Замечтался ты!» «Да уж как о таком не помечтать?» — улыбнулся Молотов. «Ну да ладно. Помечтали — их хватит. Мечтать потом будем, когда этих славяно-арийских пидорастов от Содружества отвадим». Молотов бросил окурок на пол и раздавил ногой. Это была первая папирос выкуренная на базе за те две недели, что отряд здесь квартировался. Все курильщики, включая командира, дымить поднимались на пятый этаж — специально отведенную под курилку квартиру. Вот ты говоришь, не видели Бендеру эту у нас? А если проспали, и сейчас эта банда вольный, или Махновку, или Красный твой громит? Ну, если говорить теоретически, вечный поскреб двумя пальцами бородку, сверхчеловеки могли поехать не только к нам. Там развилок до да черта. Могли в Павловской, на Тихорецк свернуть. А там хоть на Армавир, хоть на Ставрополь. К хуторам нашим эта хуэрга так не поедет. А в Краснодар, пожалуйста. Только хера им в том Краснодаре делать. Те, которые на трамвае, приехали же. Так те за ключиком отларчик приезжали А ключик? Все? тютю -тю? Вечный театральный развел руками. Могут пропавших искать. Могут. «Могут, конечно», — согласился Вечный. «Но я бы на их месте искал бы пешочком, а технику бы припрятал». «Уверен, они так и делают. А летучие голландцы ихние — это транспорт для разведки. Посадили в вагон такой человек 50 отвезли до Кропоткина и там высадили. А дальше те уже группками, человек по пять, к нам. Ну, как мы здесь делаем». Думаешь, они отряд в три десятка рыл потеряли и не заметили?» Молотов снова достал папиросную машинку, развязал кисет понюхал табак, но папиросу крутить не стал. «По словам пленных, выходит, что где-то должен быть еще один парусник», — задумчиво произнес Молотов. «Один у нас стоит, один уехал, один здесь, в Ростове. Где четвертый?» «Хуй его знает!» — пожал плечами вечный. Молотов с досады сплюнул. «Ладно, жидовская морда. Рассказывай, для чего конкретно пластит приперли».